Если, конечно, не постулировать некоторой невидимой мистической причины, исходящей от планеты. Некоторые предполагали, что эти тела играют роль только пускового механизма в ребенке, хотя это и не было доказано. На другие говорят о космической синхронности. Она подразумевает символическую роль расположения планет в корреляции взаимоотношений. Трудность с астрологией заключается в том, что она настолько неопределённа и двусмысленна, что не поддается точной интерпретации и проверке. Все врут календари. Со времен Древнего Египта западные астрологи пользуются одними и теми же теориями и ведут одни и те же расчеты. Это дает основание ученым утверждать, что используемые в настоящее время астрологические календари, когда определенной дате соответствует один из 12 знаков зодиака, Совершенно неправильный. По словам доктора фрак профессора астрономии и физики Государственного университета Сан-Франциско, в ходе медленного смещения земной оси, прецессии астрологические знаки теряют связь с соответствующими им созвездиями. Около двух тысяч лет назад Человек, родившийся в конце августа, был девой. Теперь в это время рождаются львы. Об этом же в книге «Искушение потусторонним» пишет и Курц. Древние астрологи ошибочно полагали, что звезды на небосводе неподвижны. И они отмечали солнечные знаки при помощи различных созвездий. Более чем через 1800 лет после того, как Птолемей составил систему астрологии, произошло смещение равноденствий, связанных с вращением Земли, так что положение неподвижных звезд по отношениям к Земле изменилось приблизительно на 30 градусов. Гепарх уже во втором веке открыл то, что происходило, постепенно изменение в том направлении, куда указывает земная ось. Существовала точность равноденствий, которая приводит к тому, что весеннее равноденствие – движется в западном направлении относительно эклиптики. Это означало, что знаки зодиака, которые первоначально носили такие же названия, что и созвездия, которым они соответствовали, с этого момента изменили свое расположение. Знаки больше не соответствуют аналогичным по названию созвездиям. В преддверии солнечного затмения 1991 года любитель-астроном из Лос-Анджелеса Бен Майер объявил конкурс с премией в 10 тысяч долларов. Условия конкурса были просты. Необходимо сделать снимок затемненного Солнца 11 июля на фоне созвездия Рака. Если обратиться к любому газетному гороскопу, то мы узнаем, что люди, появившиеся на свет 21 июня по 22 июля, родились под знаком рака. Исходя из этого, 11 июля Солнце должно было бы находиться почти в середине созвездия рака. Но так было примерно 2000 лет назад. когда астрологи составили свои таблицы положения Солнца.